Глава 15. Калика отшвырнул обглоданную кость. Встал так резко, что едва не опрокинул стол. За угощение благодарю, но я не думаю, что буду на твоей стороне, когда твой Армагеддон или Рагнарёк или ещё что-то сотрясётся, меня там не будет. Томас ошалело смотрел вслед. Выходка Калики непонятна, как и большинство речей за этим столом. Дверь Калика распахнул ударом ноги, ушёл. А створки, ударившись в стены, вернулись пугливо дрожа на место. Томас чувствовал, что Господь огненными очами смотрит во след, но голос Всевышнего прозвучал неожиданно мягко: "Верни его". Томас сказал нерешительно: "Зашибета, серчав, рука у него тяжелая. Ты бы сам своей божественной волей". Господь ответил кратко: "Не могу". "Почему?" поразился Томас. "Ты бог или не бог? Бог". Печально ответил голос. Но человеку дадена свобода воли. То брехня, что без моего разрешения волос не упадёт с головы, лист не сорвётся с дерева. Придумали те, кто боится сам отвечать за свои поступки. Понял, ответил Томас вежливо, хотя убедился лишь, что не только дела Господа неисповедимы, но и слова непонятны. Сейчас догоню. Только, ежели не вернусь, прошу считать меня праведником. Но если вернусь, предупредил Томас пугливо, то не надо. Ярослава, посмелев, тихонько клевала по ягодке, выковыривая их из распоротого брюха перепёлки. В зал вошли Томас и Калика. Олег шёл неохотно, горбился, плечи опущены, словно тяжести только прибавилось. Ярослава всмотрелась в них и вдруг поняла, чего не замечал Томас. Во всём облике Олега была смертельная усталость. Она вдруг поняла с потрясающей ясностью, почему Калико ушёл и почему всё равно, даже если уйдут все вместе втроём, Калико вернётся на землю и умрёт. Умрёт потому, что сил на поиски своей великой истины не осталось. В глазах защепало. Фигуры двух мужчин начали расплываться. Она шмыгнула носом, обратила умоляющий взгляд, затуманенный слезами, на полог. Свечение там было таким же оранжевым, Но она ощутила, что творец её понял. Ты не слаб, сказал голос из-за полога. Ты просто устал, чуть-чуть. Яра видела по лицу Томаса, что только он ничего не понял, а Калик и сразу ответил горько. Устал? Да ещё чуть-чуть? Я уже мёртв, я тлен, я прах, я уже давно даже не знаю, что меня движет. Но сейчас и это кончилось. Воздух потрескивал, в нём сгорали мельчайшие пылинки. Внезапно сверкнуло. В сиянии завис крохотный комок, поплыл по воздуху к Олегу. Сияние слепило глаза. Томас никак не мог рассмотреть, но Олег протянул руку, и комок лёг ему на ладонь. Колик смотрел тупо, сжал и разжал пальцы. Томас видел, как он покачнулся, будто на плече в довершение к авзатским горам обрушили ещё и рипейские. "Это ты-то давно?" переспросил Бог. В голосе Всевышнего звучало ещё большее горечь. Олег поднял взор, брови всё ещё вскинуты, а рот открылся от великого и непонятного томису изумления. "Прости", сказал Олег глухо. Теперь Томас раскрыл рот, никогда не слышал, чтобы в голосе язычника звучало такое раскаяние. Олег повторил виновато: "Прости, я дурак, я тупой и ленивый дурак, самовлюблённый дурак". Томасу почувствилась в ярком пламени слабая всепрощающая улыбка Всевышнего. Он едва сдерживал рыдания. На душе было чисто, светло и благостно, хотя ничего не понимал. Но для истинного христианина понимать не нужно, даже вредно, а надо верить и чувствовать сердцем. А Калика внезапно вперил взгляд хищных, как у лесного зверя, зеленых глаз, сверкающих блики. И все же что-то мне твой голос знаком. Томас стиснул Яру, чтобы не упасть самому, когда чуть изменившийся голос Бога прозвучал в хрустальной тишине. "Да, Олег. Но так ли важно, какое у меня имя было тогда?" Олег с видимым усилием прошептал. "Ты прав. Мы совсем не те, что вышли из леса. Глупей пробки тот, кто говорит, что доведёшь прожить снова, то вот так же. А мы теперь совсем другие". Томас поднялся, с достоинством поклонился. Яров вскочила поспешно. Явно хотела по-русски поклониться в пояс, а то и вовсе земным поклонам, но в последний миг вспомнила, что она княжна, почти королева. И Томас с удовольствием видел, с каким царственным видом она склонила голову в поклоне сюзерену её жениха. Двери распахнулись сами. Когда порог переступал Калика, створки малость затрясло, а потом Томас услышал за спиной облегчённый вздох. Они шли к выходу через анфиладу залов, опустевшую ещё больше, где теперь простором мыслям намного больше, чем раньше. Томас ощущал присутствие его поблизости, так греет невидимый огонь. И он не удивился, когда прямо из воздуха раздался голос. На самом деле, но этого никому не объяснишь. Потоп был за то, что прервали песнь певца. Томас слышал, как ахнул калика. Голос поправился, Певцов прервали, потому что предпочли дешёвых скоморохов. Это стало последней каплей. Олег Шолод страннённый, неразумейщий, а Томас, который куда лучше понимал поэзию певцов рыцарских турниров, пояснил высокомерно: "Скоморохи это для черни, черни духа. Кто благородные песни оставляет ради скоморожьего кривляния, тот уже не человек, или не совсем человек". Из дальнего выхода пахло травой, розами, свежим ветерком. Все трое почувствовали, как божественное присутствие оставило. Господь проводил гостей до порога своего жилища и вернулся. От распахнутых ворот открылся зелёный сад, настолько свежий, зелёный и молодой, что у Яры вырвался вздох восторга. А Олег медленно пошёл вниз по мраморным ступеням. Хм. Уриил предал, потому что грубые плотские утехи показались почему-то заманчивее божественных песнопений под игру на арфах. Какой глупец, верно? Он-то бы ни за что не променял на такую дурь. Мог бы сидеть всю жизнь, не сдвигая с ибо бестелесному нет нужды отлучаться. Играл бы да пел, играл да пел, играл и пел. Я думаю, тебе надо остаться. Далеко за раскрытыми воротами виднелась знакомая колесница. Илья Пророк вычёсывал коням гривы, что-то шептал в любопытно настороженные уши. Томас передёрнул плечами, побледнел, а Яра прижалась к крыцу рюкрепче, чем плющ к плетню. На Олега из её глаз нацелились два острых кинжала. "Почему?" спросил Томас настороженно. "Здесь рай," напомнил Олег. "А что на земле? Похуже ада. Взгляни на эти невинные души, о порох христианства." По ту сторону ворот было белым-бело, словно несметная стая гусей села на короткий отдых по дороге в тёплые края. Только праведники в белоснежных одеждах не гоготали, а красиво восседали в райских кущах и самозабвенно пели хвалебную песнь во славу Божью. У всех были в руках арфы. Томас содрогнулся. Спятил? Томас, это же ваш рай. Видишь, праведников уже и на седьмое допустили. Иди ты. Томас покатился на яру. Смолчал, куда идти язычнику. Нервно хохотнул. Такое придумал. У меня ни голоса, ни слуха. В церкви я ещё мог бы вместе с сэром Винстоном и чёсором. А тут, ежели рот раскрою, вся ихняя песня гавкнется. А пальцы посмотри, руки, крюки, морда ящиком, струны порву. Мои ладони сам знаешь, к чему привыкли. Мне меч держать, не лютню, это арфы, пояснил Калика. Всё одно струны порву. Ты не один, подбодрил Олег. Вонок сколько, и все поют. Томас с отвращением покачал головой. Побледнел сильнее. На лбу выступили капли пота размером с лесной орех. Ты же слышал, Господь сказал не до песен. Я не все понял. Болно вы там на мудрили. Но твоя морда зажить не успеет. Здорово тебя отделали. Как опять мечами махать. Олег потрогал пальцами щеку. Зря скалишь зубы, уже затянулось. На мне быстро. Но меч далеко не прячь. Колесница Ильи Пророка донесла их до нижних райских врат в мгновение ока. Чернобородый Верзила все так же придирчиво выспрашивал каждого. Будь то на дворе все еще первый век нового учения, когда христиан на всем свете горстка, и надо блюсти чистоту рядов, он побагровел и затрясся при виде подъезжающей со стороны райского сада колесницы с невиданными седаками. Илья пренебрежительно отмахнулся, соскочил. Ворота распахнулись от мощного пинка так, что затряслись столбы. Кони горделиво выбежали на простор. Илья пророк удивленно присвистнул. На лужайке звучно выдерают траву с корнями два вороных с красными, как порпур, длинными гривами и роскошными хвостами. Мальчишка-табунщик понесся навстречу греча коня. Великий отилло, был уверен, это подарок его потомку его невесте. Илья снова спрыгнул с колесницы, привязал к коне длинным поводом позади. На лице пророка был откровенный восторг. Хороших коней видел сразу. Только на Томаса посматривал с недоумением. Томас на всякий случай сощурился. Вроде бы у Атиллы глаза роскосые. Пророк дико гикнул. Колесница помчалась, слегка наклонившись вниз. Томас оглянулся, но вороны послушно неслись следом. Его конь преданно посмотрел Томасу в лицо. Глаза у него были как у ребёнка, чистые и ликующие. Илья Пророк, не оборачиваясь, крикнул злорадно: "Ага, тебе коня не дал. Зато морду как побили, морду. Жаль не видел. Хоть на тебе заживает, как на собаке, но рубцы останутся. Надеюсь, останутся". Стречный ветер выжимал слёзы. Кони Пророка мчались всё быстрее и быстрее. Далеко вверху и позади исчезали сверкающие громады небесных дворцов, замков, крепостей и башен. Облака смыкались за колесницей. пригошая небесное сияние. Томас всё ещё потрясённо оглядывался, глаза круглые, не верил, что всё кончилось так удачно. Олег, не смейся, но мне понравилось. В раю? Вообще? А, рай, демоны, ангелы, крылатые змеи, ахиросейское детство, пробурчал Олег. Всех любит в нём побывать, но хочешь не хочешь, надо вылезать из-под тёплого одеяла. Какого одеяла? не понял Томас. Знаешь, зато я твёрдо понял, почему грешить нельзя. Почему? Ах, да, собака ждёт. В его голосе проступила прежняя суровая твёрдость. Томас вспомнил. А что он тебе дал? Олег медленно разжал кулак. На Томаса из раскрытой ладони взглянул знакомый зверёк из турьего рога. Цепочка была чиста от крови, только сам оборег слегка обгорел по краю. И что же? Не понял Томас. Ух ты! Эту же языческую штучку ты обронил у сатаны. Ничего не понимаю. Выходит, Господь всё же может распоряжаться у дьявола, как наш прилат в монастырских подвалах? Почему ж не изничтожит? Олег покачал головой. Потому что. Томас покосился на Яру. Перед ней дураком выглядеть не хотелось. Буркнул раздражённо: "Почему?" "Не только ангелы его мысли", ответил Олег тихо. "Он и сатана один человек". Или один бог, если тебе так удобнее. Томас отшатнулся. Да как ты, Томас, сказал Олег с горечью. Сатана был сильнейшим из его ангелов, так? Выходит, не все мысли у Бога и тогда были правильные, чистые. С аркаликой я попрошу не забываться. Он не может, сказал Олег невесело. Уничтожить в себе тёмные страсти это убить половину себя, если только половину. Но он загнал свою тёмную вглубь Знаешь, в какую глупь? И вот уже сколько веков насаждает чистое и светлое, борясь с самим собой, побеждая в себе звери, преодолевая свою похоть, злостолюбие, всё то, что знаем как семь смертных грехов и множество мелких, гадких, но приятных. Олег, потому при чистое может опускаться в ад, ибо мать пойдёт к ребёнку куда угодно, даже босая и с раненными ногами, может уговорить о милости. Даже закоренелый преступник не откажет матери. Томас, многие нелепости, которых ты даже не заметил, стали понятнее. С встречной ветер трепал конские гривы. Колесница проламывалась через плотный воздух. Уже можно было различить далеко под колесами горы, синие вены рек, зеленые луга, которые быстро превращаются в леса из крохотных деревьев. Яро, ничего не поняв из сложной речи валхва, прижалась к Томасу. Выходит? Сказал Томас сожалеюще: "Зря расшибали лбы, добывая золотой ветвь. И что там ещё? Если отныне закрыто как ад, так и рай. Впрочем, подаришь кому-нибудь". "Ты такой". Олег вздохнул глубоко, внезапно засмеялся вольно и счастливо. Лицо помолодело. Он снова был настолько полон сил, будто тысячи лет не растрачивал, а копил. "Никому". Гульча осталась на земле. "Ну чуть глубже. Зорница в небесах" Всё остры зорки в сумерках, жаринка в рассвете. Никаких тебе баб, а я снова в пещеру. Теперь это чёртово великое истина не ускользнёт. Он хищно сжал пальцы, и Томас поверил, что на этот раз в самом деле не ускользнёт. Яров вскрикнула. На перерез неслась падающая звезда. За ней ширился серебристый хвост, шипел сгораемый воздух. Яров снова вскрикнула, ибо звезда внезапно пошла в их сторону. Томас успел бросить ладонь на рукоять меча. Уже не звезда, а сверкающий шар завис над колесницей. Звучно лопнул. Почти касаясь спины Илии Пророка, возникла стройная молодая женщина невиданной и дикой красоты. Крупные насмешливые глаза быстро оглядели замерших людей. В её чёрных, как ночь, волосах, что волнами падали на спину, блистали звёзды. Илия держал войжи, не оборачивался, а женщина, улыбаясь Олегу, Промурлыкала сильным, красивым голосом, от которого сердце Томаса подпрыгнуло до небес, а затем ухнуло в бездонную пропасть. Наконец-то героя, о котором нас слышно, магуч суров, даже статен, как сам сатана. Только эту волчью шкуру сбросим. Что за любовь к старине? Да и волосы подрежем, чуть-чуть. Зарос. А дичал без женской заботы. Здравствуй, Олег. И тебе того же. ответил Олег польщённый и в то же время настороженно Ты кто? Женщина расхохоталась. Только и вещий мог спросить такое. Меня узнают за сотни верст и люди и звери. Я Лилит, Олег. Но для тебя Лада, милая, лапушка, и всё, что хочешь. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.